Затем, видно, решив, что вознаграждение будет щедрым, кучер слез с козел и направился к калитке. Так, значит, надо ударить шесть раз. Да. Три удара сделайте и подождите. Затем еще три удара. Поняли? А потом? Потом вы скажете лицу, которое вам отворит дверь, вас ждут. И приведете его сюда? Черт бы тебя и жарил! Да, у этого проклятого немчуры видно дела с франкмасонами, а может и с контрабандистами. Благо мы около самой заставы. На него стоило бы донести за то, что он заставил меня отмахать такой конец с улицы Важерар Однако он аккуратно исполнил поручение и постучал, как ему было приказано. В это время облака немного рассеялись, так что кучер мог разглядеть вышедшего на стук человека среднего роста в фуражке и плаще. Он запер за собою калитку на ключ. «Вас ждут! Я провожу вас до вякра!» Он проводил его до кареты и хотел было, спустив подножку, отворить дверцы, но голос остановил его. «Не надо, он не войдет. Мы будем говорить через окно, а когда придет время ехать, мы вас позовем». Ай, значит, у меня хватит времени сотню раз послать тебе ко всем чертям». «Похожу, похожу, чтобы хоть как-то ноги размять». Он начал ходить вдоль стены взад и вперед. Через несколько секунд до него донесся стук экипажа, быстро поднимавшегося в гору и остановившегося немного позади, с другой стороны калитки. «Ага! Господская карета! И хороши же лошади!» При свете луны было видно, что в калитку вошел другой человек. Это его очень заинтересовало, И он подошел к кучеру господской кареты Который с невозмутимым видом восседал на козлах Ну и собачья же погодка для того, чтобы здесь ай, Застаивались такие прекрасные лошади, как ваши, приятели Да? Эй, приятель! Ха -ха. Либо глухой, либо не понимает по-нашему Видно англичанин Это, впрочем, и по лошадям заметно Ого, да тут есть даже выездной лакей эй милейший Ха -ха, тоже не звука в ответ видно оба они англичане